Глава девятнадцатая Траунс-Че-Ри отсутствовали почти пять недель. Италия ощущала, как ее душа мертвеет с каждым днем. Она говорила себе, что должна быть там, чтобы разделить с ними неведомые опасности. Тот факт, что ее блеф с испытаниями сбил она со следа, ничуть не облегчал угрызений. а приказ патриарха присматривать за Трауном еще больше бередил ее душевную рану. Она испытала огромное облегчение, лишь когда Ар-Алани сообщила, что разведывательный корабль вернулся в систему Циллы, но от самой планеты держался в стороне, поэтому за Талиас выслали челнок с бдительного. Оказалось, что прилет Трауна с Ч. ри который нигде особо не афишировался, лишь первое звено в череде сюрпризов. «Это может все изменить», — прокомментировала новость Ар-Алани. Талия скивнула, прокручивая в голове идеи и варианты. Все ее внимание было поглощено описанием республиканского энергетического счета на экране Квестиса, которое капитан привез из своей поездки. В тихом уголке сознания теплилось удивление еще и от того факта, что Траунс Ар-Алани Настолько ей доверяют, что делятся этим секретом. Впрочем, Че Ри тоже была в курсе находки, а идущие по небу почти неразлучны со своими воспитательницами. Возможно, офицеры просто решили, что Талиас лучше с самого начала знать полную картину, чем рисовать ее в воображении по обрывкам рассказов девятилетней девочки. Эта технология на тысячу световых лет опередила наши электростатические барьеры, продолжила Ар-Алани. «Нам придется пересмотреть нашу тактику, боевое построение и расстановку политических сил». «В общем, все. Но это будет лишь временное преимущество», предостерег Траун. «Даже если мы сможем воспроизвести технологию...» «Сможем», отрезала адмирал. «И сделаем!» «Даже если сможем», гнул свое капитан. Нельзя держать монополию на технологии вечно. Как только остальным станет о ней известно, умельцы тут же разработают аналоги. Или просто украдут ее. «У нас не украдут!» — скривила губы Ар-Алани. «А вот у республики?» запросто — запросто. Она задумчиво постучала пальцем по экрану Квестиса. «Вопрос вопросов. Почему Йиф еще не добрался до нее?» Вы сказали, что какие-то инородцы держат контакт с сепаратистами? Да, но из этого не следует, что речь идет о некордунах. Даже если это они, у них могут быть те же опасения. Стоит им продемонстрировать новую технологию, как доминация и все вокруг обзаведутся чем-то подобным. Значит, они планируют неожиданно использовать ее в подходящий, по их мнению, момент? Как и мы, напомнил Траун. Но в отличие от них, для нас время — непозволительная роскошь. Нужно задействовать щит против Иива сейчас, пока он не узнал, что у нас есть эта технология». «Не исключено, что он уже знает», — заметила Ар-Алани. «Похоже на то, что вы с этим генералом-скайуокером наделали там шуму», — она тряхнула головой, — «идущий по небу». «Ну и совпадение». Как я понял, это имя в некоторых частях низшего космоса не такое уж и редкое, но вы абсолютно правы. Надолго замять происшествие на Бату и Маки уже не удастся. Талиас вздрогнула. Быстротечные бои, допросы, сожженная дотла планета. Ничего особенного. Так, происшествие. Хорошо, Ар-Аланя отложила Квестис. «У вас явно на готове какой-то план. Поделитесь!» Траун помедлил, собираясь с мыслями. Талия улучила момент, чтобы тайком посмотреть на Че Ри. В первый миг встречи девочка бросилась к ней в объятия, обливаясь слезами, отчасти от радости, отчасти от сброшенного напряжения. В этом отношении она была все той же маленькой девочкой, которая улетала из доминации в путешествие. Но, глядя на нее сейчас, Талия поняла, что за эти несколько недель Че-Ри здорово подтянулась, и дело вовсе не в возрасте. Нет, это время не отразилось на ней стрессом или усталостью, вызванными опасностями и тяготами поездки. Наоборот, детское лицо словно посвежело, излучая вновь обретенную зрелость и уверенность. Во-первых, мы знаем, что ИФ. «Не готов напасть на доминацию», — сказал Траун. «Это стало понятно во время нашей вылазки к центральной планете Леоаоев. В окружении своих же союзников, перед лицом одиночки, которого он жаждет поймать или убить, вас, — уточнила Ар-Алани, — меня, — подтвердил капитан. Тем не менее он предпочел не открывать огонь и отпустить нас». «Возможно, время и место были неподходящие», — заметила адмирал. «Ладно, допустим, вы правы. Продолжайте». Также нам известно, что Йив до сих пор пытается заручиться поддержкой Ваков. Его нежелание вступать в конфронтацию подтверждается тем, что когда вы прилетели на Прайме, у него опять же под рукой были войска Ваков, но он вызвал на подмогу Леоаоев. «Учитывая ваши выводы о заинтересованности ваков в том, чтобы учесть все линии мышления, Ив с еще большей вероятностью рассчитывает не только подчинить себе планету, но и заставить ее правителей плясать под свою дудку». «Именно!» — кивнул Траун. «Вот здесь и кроется наш шанс. Если нам удастся перетянуть хотя бы часть ваков на свою сторону...» и показать остальным, что Ив не собирается вести их к славе, а просто хочет использовать, чтобы они сражались и умирали на его войне, то мы сможем вбить между ними Клин. Если это и не приведет к полному срыву его планов, то мы хотя бы выиграем время, чтобы убедить Синдикуру, что Никордуны представляют угрозу. «Простите!» — робко подала голос Че Ри, приподняв руку. Траунс. Ар-Алани посмотрели на нее. «Да?» — подбодрил девочку капитан. «А что, если он просто улетит с Прайми, а в другое место?» — спросила она. «Там вокруг много других инородцев». «Это возможно», — кивнул Траун. Но он вложил в заигрывание с Ваками слишком много сил и ресурсов. Не думаю, что он все бросит без убедительного повода. «К тому же дело не только в Ваках». добавила Ар-Алани. «Праймия – центр дипломатии и торговли целого региона. И эти инородцы, о которых ты говоришь, слетаются туда на переговоры и заключения контрактов. Если правители Ваков поручатся за Ива или хотя бы приблизят ко двору и позволят встречаться со всеми этими гостями, у него появятся выходы и на других потенциальных союзников». «Мы уже видели, что он предпочитает смешанную тактику завоевания силой оружия и силой убеждения», — пояснил капитан. «Даже его титул, генерал Йив Великодушный, говорит о той же двойственности». «Нет, мне кажется, если мы попробуем вытеснить его с праймиа, он скорее примет бой и будет стоять насмерть». «Или принесет смерть сюда», — предостерегла адмирал. Он может решить напасть на доминацию, пускай и не в самый предпочтительный для него момент. «Сам он на это не пойдет», — возразил Траун. «Скорее опять подошлет Паатаатусов. По и кому от этого легче? Ему, потому что не придется бросать в бой собственные силы. И нам, потому что мы знаем, как их победить». «Это лично вы знаете, как их победить», — пробормотала Ар-Алани. «В остальных я, бывает, сомневаюсь». «Мы их победим», — заверил ее капитан. «Однако решающий бой будет на прайме. Если мы сможем открыть ваком глаза на слабость и подлость и Ива, они, возможно, не захотят с ним связываться». «По мне, так это слишком долгий путь», — заметила адмирал. «Но за неимением возможности вмешаться напрямую, пожалуй, следует удовольствоваться таким вариантом». «Что же мы будем делать?» Траун будто бы внутренне подобрался. «Попросим Ваков о содействии». Слушая детали его плана, Талиас пришла к выводу, что у него в запасе остался еще один сюрприз. «Вам это не по душе», — заметил Траун. Ар-Алани смерила его взглядом, чувствуя, что голова все еще идет кругом от идеи, которую он озвучил им троим. — Конечно, не по душе, — ответила она. — Эта затея нарушает по меньшей мере три закона, не говоря уже о том, что она безрассудна. — Согласен, — покаялся капитан, — но вопрос в другом. Вы согласны идти до конца? У меня есть выбор? — Конечно. «Если не хотите в этом участвовать, скажите нам сейчас. Мы все сделаем сами». «Это каким же образом?» — выпалила Ар-Алани. «Если ИИВ поведет себя так, как вы рассчитываете, против вас троих выступит вся группировка на прайме. Нам на помощь придут ваки». «Только если послание достигнет адресатов, и они соблаговолят на него среагировать, очевидно, что кто-то не доверяет ИИВу». «И это тоже линия мышления», — не унимался Траун. «Послание предложит им еще одну линию в копилку. Надеюсь, их культура позволит им хотя бы рассмотреть ее. Если я правильно раскусил характер Ива, он увязнет в неприятностях глубже, чем ожидает». «Если вы правильно раскусили его характер», — указала Ар-Алани, выделив голосом ключевое слово «если». Траун. «Послушайте, это же безумие! Даже по вашим меркам!» «Вы можете предложить альтернативу?» — возразил он. «Мы не можем просто сидеть и смотреть, как некордуны смыкают вокруг нас кольцо, собирая под свои знамена союзников, пока мы не останемся одни, потому что весь хаос ополчится против нас. И его нужно остановить. И это самое подходящее время и место». И все-таки... «Вдруг вы ошиблись?» — спросила она. «Что, если вы пришли к неправильным выводам о Иве и Ваках? Если помните, вы уже ошибались». Сказано это было не очень тактично, и Ар-Алани пожалела о своих словах, увидев, как лицо Трауна на мгновение исказилось от застарелых угрызений. «Простите», — поспешила она извиниться. «Нет, вы правы». С горвианцами у меня не вышло. Но сейчас все по-другому. Тут война, а не политика. Это две стороны одной монеты. Вы этого до сих пор не понимаете и теряетесь в догадках, с какой стороны подступиться. Вот-вот, согласился Траун, потому нам нужно перевернуть эту монету на ту сторону, где война. Ар-Алани вздохнула. Однажды он уже ошибся. то был феерический провал, за который он и поплатился, но пререканиями делу не поможешь. К тому же в чем-то он был прав. Иива с некордунами нужно прощупать, и лучше место, чем система, которую враг хотел сохранить за собой, не найти. Не знаю, закончили ли техники работу с вагским истребителем, который его угнали с праймия, но ба Кив, возможно, убедит джа Фоска. что пора нам его вернуть. — Вы уверены, что Че Ри справится с управлением? — Абсолютно, — заверил ее Траун. Она показала недюжинную сноровку, когда летала на нашем разведывательном корабле, а у него сходные параметры с истребителями. Мне лишь нужно переклеить несколько обозначений на кнопках, и после одного-двух упражнений она будет готова. Надеюсь, вы не собираетесь посвящать Ба-Кифа и Джа-Фоска в эту часть плана. Но не настолько же я безрассуден, — мимолетно улыбнулся капитан. Но рано или поздно они все равно узнают, — напомнила Ар-Алани. Вы представляете, что они с вами сделают? Траун так стиснул челюсти, что напряглась шея. Если мы устраним угрозу, которую представляет собой Йив. то совершенно не важно, что они сделают со мной». Он чуть склонил голову на бок. «Я больше беспокоюсь о вас, о том, как они обойдутся с вами, когда все это всплывет. Я адмирал, меня так просто из игры не выведешь. Они все равно попытаются. Только если мы провалим операцию. Если же справимся, — она пожала плечами, — что гадать о будущем?» Давайте сосредоточимся на настоящем. Итак, шаг первый — забрать у техников вакский истребитель и подготовить его к вылету. Шаг второй — научить Че-Ри управлять им. Шаг третий — заняться переоборудованием грузовика по вашим инструкциям. Шаг четвертый — составить послание для ваков. Шаг пятый — подготовить республиканский щит к нашей атаке. Надеюсь, что внезапный. «Шаг шестой. Привести в готовность мой флот». «Это, пожалуй, уже седьмой», — вставил Траун. «Шестым шагом, возможно, придется заручиться официальным одобрением Ба Кифа и Джа Фоска». «По-моему, лучше сделать это после того, как Че-Ри стали сулетят», — заметила Ар-Алани. «Разговор будет не из приятных». И лучше, если он состоится, когда уже будет поздно отзывать истребитель обратно. Шаг восьмой, — она собралась с мыслями, — взболтать и выплеснуть эту мешанину. И надеяться, что я правильно оценил характер генерала Ива. Да уж, остается только надеяться. «Нас вызывают», — сообщила Че Ри. «Вон тот огонек». «Вижу», — ответила Талиас. В висках пульсировала боль, вызванная отнюдь не тяжелым вычурным макияжем с выступающими отметинами заложницы и плоскими накладками, которые вновь покрывало ее лицо. Что ни кордуны, что ваки, вся система праймия кишела недругами. И они с Че Ри оказались в эпицентре, предоставленные сами себе. Талия посмотрела на девочку, которая чуть склонилась к пульту управления, сосредоточенно щурясь на кнопке. Ее лицо наполовину скрывал точно такой же макияж, но тревожного напряжения с под ним не разглядела. Терзали ли ее те же сомнения? — Ты до жути спокойно, — заметила женщина. — А что, это неправильно? — озадаченно глянула на нее Че Ри. «У нас же все под контролем, правда?» «Хм, полагаю, что да. Просто вы ему верите, так ведь?» С нажимом спросила девочка. «Да, пожалуй». «Мы же с вами видели, какие чудеса он творит», напомнила Че Ри, все еще озадаченно хмурясь. «Добыл генератор щита, вывез вас с прайме. «Выиграл сражения и прочее. Вы же тоже это видели, правда?» «Правда», — признала Талиас. «Только на этот раз и на этот раз никакой разницы!» — выпалила девочка. «Все под контролем!» «Все-таки разница есть. Раньше в таких случаях Траун был рядом с нами. Если что-то срывалось, он менял план или придумывал новый». Талиас обвела рукой тесную кабину истребителя. «Здесь же че -ри. Мы тут сами за себя». «Но он же нам все объяснил. Мы знаем, что надо делать». «Знаю. Просто не забывай, что на этот раз все по-другому». «А!» — лицо Че-Ри, та его половина, что была видна Талиас, озарилось догадкой. «Так дело не в трауне. Вы сомневаетесь в себе». «Само собой», — буркнула женщина. В голосе прозвучали нотки отчаяния. Это необъяснимое чувство охватило ее еще тогда, когда Траун впервые рассказал о своем плане, но до нынешнего момента она не позволяла себе облекать его в слова. Теперь же, когда они были произнесены, Талиас внезапно ощутила, насколько тяжел груз страха и сомнения в собственных способностях. «А как иначе?» Что я такого сделала, чтобы он, да кто угодно, доверился бы мне в таком важном деле?» «Но вы же здесь», — сказала девочка. «Значит, он вам доверяет». Я спрашивала не о следствии, а о причине этого доверия. «Бывает, причины вам и не назовут», — серьезно произнесла Че Ри. «Он что-то в вас увидел, и этого оказалось достаточно». он вам доверяет она ненадолго затихла и я если это важно талия глубоко вдохнула глядя в глаза своей подопечной там навсегда поселилась душевная зрелость которую она впервые заметила совсем недавно на борту бдительного и на мгновение талия с подивилась иронией того что девятилетняя малышка увещевает ее взрослую «Знаешь, я помню, что в твоем возрасте я до обморока боялась того, что ждет меня в будущем», — призналась она. «Оно казалось мне таким грандиозным и непонятным, и я не могла представить, где для меня найдется место. У меня тоже было такое чувство. Но оно прошло, что само по себе не очень-то разумно», — заметила Талиас. «Будущее, к которому ты сейчас несешься на всех парах, если на то пошло, к которому мы обе несемся, гораздо более зыбкое, чем то, которое пригрезилось мне. «Вот вы заговорили о грезах», — уцепилась за слово чери. «Мечты. Я никогда не знала, о чем мечтать. Понимаете, я просто была идущей по небу и не знала, есть ли занятия помимо этого», — она указала на приборную панель перед собой. А потом Траун научил меня летать. Всего за пару недель он сделал из меня пилота. Девочка улыбнулась, ее лицо просияло от счастья и гордости за свои успехи. — Раз я научилась этому, то смогу научиться чему угодно. Вы понимаете? — Да, и я очень рада за тебя. Талия снова глубоко вдохнула, отгоняя от себя тревогу. Траун — состоявшийся воин. Че-Ри — состоявшийся пилот. Раз они ей доверяют, к чему сомнения? «Ты сказала, что ваки нас вызывают. Может, нужно отправить им сообщение?» «Как вам будет угодно», — девочка указала на микрофон. «Вы приготовили речь?» «Ее Траун приготовил», — Талиас через силу улыбнулась. «Подойдет?» «Подойдет», — Че-Ри нажала на кнопку. «Вы в эфире». Талиас собралась с духом. Настал момент истины. «Приветствую жителей Праймиа», произнесла она на Минисиате. «Говорит Талиас, наперстница старшего капитана Трауна из доминации Чиссов. Некоторое время назад, покидая вашу планету, он ненамеренно получил во владение ваш истребитель. Мы с пилотом...» «Возвращаем корабль после ремонта». «Вы украли имущество Вакской коалиции», — на том же языке ответил ей грубый голос. «Почему вы считаете, что вам удастся избежать наказания?» «Я смиренно прошу коалицию считать мой прилет и возврат корабля жестом доброй воли», — сказал Аталиас. Убеждена, что смогу объяснить причины тех или иных поступков Трауна, исходя из его линии мышления. Повисла тишина. «Для воровства нет оправдания», — наконец заявил Вак. Впрочем, Талиас показалось, что в его голосе прозвучало некоторое сомнение. «От имени капитана Трауна я привезла письменное объяснение и предложение о примирении и урегулировании вопроса. «Вы дадите мне разрешение на посадку для встречи с вашим главнокомандующим?» Снова молчание. «Приземляйтесь!» — с милости вел собак. «Я включил навигационный маяк, по которому вы можете ориентироваться!» «Че-ри?» — прошептала Талиас. Девочка кивнула. «Вижу! Меняю курс!» «Благодарю!» — снова обратилась Талиас к невидимому собеседнику. Я привезу документ лично. Мне было велено передать его главнокомандующему в руки. Умоляю, позвольте мне исполнить это повеление. «Сначала приземлитесь», — ответил Вак. «Насчет документа решим после того, как осмотрим корабль и оценим ущерб». «Благодарю», — еще раз рассыпалась в любезностях Талиас. «Очень ждем встречи с вами», — раздался щелчок. И народец отключился. Пока все неплохо, заметила женщина, стараясь придать голосу небрежную беззаботность. Все получится, заверила ее Че Ри, снижая истребитель по направлению к огням города вдалеке. Траун не подведет, и мы не подведем. Талия скивнула. В себе она по-прежнему сомневалась, но талантам трауна доверяла безоговорочно. В самом деле. «Разве он когда-нибудь ошибался?»